Захлопнулась за спиной дверь квартиры, захлопнулась за спиной дверь подъезда. Прозоров завернул за угол дома, вышел на широкую дорогу и огляделся. Странное настроение овладело им, как будто в одночасье со всем миром произошла удивительная и чудная перемена. Мир вдруг перестал быть чуждым и враждебным. Ну что ж, сказал он слух, начнем все сначала. Прочь из этого города, отресем его прах с наших ног. К брату в деревню, в Черногорск, на все лето. И это внезапное и твердое решение ехать в деревню к брату, К которому он не мог выбраться несколько лет из-за всяких, как оказалось, теперь ненужных и пустых дел, мгновенно прибавило ему душевной бодрости. На билет до Черногорска и на месяц другой, полноценной деревенской жизни, денег у него хватало, а далее, далее следовало отправляться обратно за скудные своей пенсии. Нет, оковы прежней жизни все-таки его держали. Мысль эта пришла ему в голову, когда он был уже в двух шагах от входа в метро, и спровоцировала эту мысль небольшая очередь у обменного пункта. Деньги, деньги — неотъемлемая составляющая человеческого бытия. Жить в обществе и быть свободным — От бухгалтерии нельзя. А ему так хотелось стать свободным от всех мировых бухгалтерий. Прозрав в растерянности остановился, задумчиво глядя на пластиковый стенд со съемными цифрами, указывающими актуальный курс валют. Доллары, доллары. Тотчас услышал он тихое интимное бормотание. И, обернувшись, увидел крепкого брюнета в кожаной куртке. Куплю доллары, без очереди, выгодно, продолжал брюнет, бесцветным голосом глядя куда-то в сторону. А это, задумчиво пробормотал Прозоров, с нерешительным колебанием приглядываясь к уличному коммерсанту. Не обманешь? У Вас тут все обманывают. — Зачем обижаешь? Брюнет, в свою очередь, прямо и с легким укором взглянул на простодушное лицо Прозорова. — Я честный человек. — Сколько у тебя? Тысяча, — признался Прозоров и ласково погладил пустой карман. — С небольшим. — Только ты мне куклу не подсунь. Я проверю. Конечно? О чем? Вопрос. Все на твоих глазах. Нужно только в тот двор уйти, а то менты сзади. <disconnected> не, -э", трусливым голосом сказал Прозрав. В тот двор, пожалуй, я с тобой не пойду. Там небось, дружки твои. И вообще, знаешь, я передумал. Я лучше законным образом. Какие дружки? Слюши! — Хватая Прозорова за рукав, горячо зашептал Брюнет, почувствовавший, что внезапная удача может уплыть. Если там дружки, в другое место отойдем, да? В какой хочешь подъезд? Не, упирал робкий Прозоров. Я лучше законно. Все ж таки тысяча, большие деньги. Что я жене скажу, если что? И потом, меня уже обманывали. Смотришь на вид, честный, поверишь ему, а он жулик. Чудак-человек. Э, твой же навар. Все на глазах из рук в руки. Спустя десять минут в глухом углу двора за гаражами, придя в сознание после кратковременного болевого шока и с трудом выбравшись из мусорного бака, весь скворчащий от бессильной ярости, Махмуд Аглы Мерзабек стряхивал с воротника картофельной очистки ишную скорлупу и банановую кожуру топал ногами и кричал набежавшим дружкам. — Ишак! Зарежу нафиг! Халдарык, бежмык, белят! Клянусь мамы! А булдак-каралык, стуча себя кулаком по голове, наседал на него бригадир ломщиков Мухтияр Гизуев. — Где деньги, Джеляб? — Урус, шайтан! — хлопая себя по всем карманам упавшим голосом, говорил Махмуд Аглы. — Крестьянин! Совсем совесть потерял! — Деньги где? Деньги! — вторил Мухтияру и брат его Бехтияр Гизоев, проводя ребром ладони у себя под горлом. А между тем деньги, еще не пересчитанные, ехали на такси, по направлению к вокзалу. Банда. Сергей Урвачев по кличке Рвач жил в постоянном беспокойстве и тревоге, хотя со стороны могло показаться, что этот человек достиг такого влияния в обществе, что уж ему-то грех жаловаться на нынешнюю жизнь и бояться каких-либо напасти решительно не стоит. Если бы кому-нибудь в Черногорске ненароком пришла в голову такая крамольная мысль, то, во-первых, он ни за что и никому не высказал бы ее вслух, а, во-вторых, постарался бы немедленно выкинуть ее из головы. Само имя Рвач вот уже на протяжении нескольких лет наводило на жителей города ужас, и тому имелись очень и очень веские причины. В конце 80-х старший сержант Сергей Урвачев вернулся в родной город, честно служив в десантно-штурмовой бригаде свои положенные два года. Теперь ему предстояло восстановиться на спортивном факультете Черногорского пединститута и продолжить учебу, но окружающая жизнь за время его отсутствия настолько переменилась, что планы эти казавшиеся прежде естественными и единственно возможными, ныне по здравому размышлению расценивались им как да нельзя простецкие и наивные. Но поскольку иных планов устройства своей судьбы он не выработал, то решил не торопиться и повнимательнее приглядеться к происходящему вокруг. Присмотревшись, Сергей понял, что условия нового бытия диктуют откровенные бандиты, причем зачастую те, кто, подобно некоторым его знакомым, вышли из провонявших мочой подворотен, считаешь прежде отребьем и шпаной. Однако теперь чернь и мразь, ранее копошившаяся на общественном дне, стала организованной силой. Сумела объединиться в дисциплинированные стаи И напористо вклиниться в раздел сладких пирогов. «Давай, рвач, к нам в бригаду!» Предложил ему едва ли не в первую же неделю После дембеля дружок детства. «Нам, крепкие парни, во как нужны! А за нами, брат, не пропадешь! Ты же мастер спорта по боксу, призер, десантура, не пьешь, не куришь. Да тебя хоть сейчас возьмут. Пойми, люди нужны, и сразу все получишь. Бабки, тачку, хату со временем купишь. — Надо подумать, — уклончиво отвечал Урвачев. — Что тут думать? Пусть философы думают, или ботаники какие то Закрепят за тобой точку, вроде какого шалмана-ресторана будешь дань собирать».